Шестнадцатое. Дальше в лес больше дров. Слава Голубев познакомился с аэропетовым раньше Бирюкова. Когда со Светланой Березовой случилось несчастье, Игорь как раз дежурил в скорой помощи. По его рассказу Голубев сделал вывод, что все произошло именно так, как сообщила Люда Суркова. За исключением, пожалуй, одной детали. Сумочка Березовой нашлась. Когда пришла машина скорой помощи, кто-то из толпы передал сумочку санитарам. Здоровью Светланы, по заверению Арапетова, большой угрозы нет. От удара возникло помрачнение сознания. Предполагается незначительный ушиб головного мозга, но это может и не подтвердиться. Словом, как понял Голубев, относительно Березовой Игорь был настроен оптимистично. Из скорой помощи Светлану увезли не в горбольницу, как считала Люда Суркова, а по протекции аэропетова направили в хирургическую клинику. Там компетентные врачи в течение нескольких суток окончательно установят состояние здоровья и примут необходимые меры. Голубев, не тратя времени, махнул в клинику, надеясь переговорить с самой Светланой. Однако попасть в палату оказалось не так-то просто. Через дежурную медсестру пришлось отыскивать лечащего врача, убеждать его, что уголовный розыск интересуется здоровьем Березовой вовсе не случайно. Только после этого врач разрешил медсестре пригласить Светлану в коридор приемного покоя. В длинном больничном халате с перебинтованной головой Светлана внимательно выслушала Голубева и уверенно повторила рассказанное Людой Сурковой и аэропетовым Сумочку у нее вырвали из рук подростки. Это она видела точно, хотя дело было уже в сумерках. Почему сумочка оказалась у санитаров? Видимо, убедившись, что в ней никаких ценностей нет, хулиганы бросили. Внешность подростков Березова вразумительно охарактеризовать не могла, но твердо заявила, что при надобности опознает их. Все это слова Голубев доложил Бирюкову и Стукову обычной своей скороговоркой в течение нескольких минут и, устало потянувшись, прошелся по кабинету. Рабочий день только начался. Яркое солнце играло на оконном стекле прыткими зайчиками. — Всю ночь не спал, — сочувственно спросил Голубева Антон. — Ага, — подтвердил Слава, — в скорой помощи всех опросил. — Как аэропетом тебе показался? — Шустряк, парень. По-моему, не глупый, авторитетом в скорой пользуется беспрекословным. Степан Степанович накручивал диск телефона. Голубев еще раз потянулся и, посмотрев на Бирюкова, сказал, «Если срочного ничего нет, пойду в гостиницу, вздремну минут 600 Когда Слава ушел, Антон обратился к Степану Степановичу. «Выходит, вчера Игорь Владимирович дежурил, а моего дома ожидали». «Выходит». Многозначительно проговорил Степан Степанович, не отрываясь от телефона. Аэропетов появился в уголовном розыске через час после того, как Стуков позвонил к нему на работу. Пожав Степану Степановичу руку, будто старому знакомому, он учтиво кивнул Антону, сел на предложенный стул и обаятельно улыбнулся. но «Ну, взял меня в оборот угрозыск, то отпечатки пальцев для какого-то сравнения снимает». «Кто вот сюда зовет? В чем дело, товарищи?» «Вчера вечером мы приходили к вам домой», — уклончиво ответил Стуков, прикуривая сигарету. «Ждали до полуночи, но так и не дождались». Аэропетов не спеша достал из кармана брюк пачку нашей марки. Щелкнув зажигалкой, тоже закурил. У дяди резко ухудшилось здоровье, пришлось устраивать его на стационарное лечение. Затем, как раз до полуночи, дежурил в скорой помощи. После дежурства идти в пустую квартиру не захотел, остался ночевать у друзей. Игорь спокойно, очень даже спокойно, как показалось Антону, посмотрел на Стукова. «Случилось что-то серьезное? Что у вас произошло с Людой Сурковой?» Вместо ответа спросил Степан Степанович. «С какой Людой?» На смуглом красивом лице аэропетова мелькнуло недоумение. Будто, припоминая, он нахмурился и вдруг воскликнул. «Ах, Люда, девушка из космоса! Извините, не понял вашего намека. Вы знакомы с ней?» «Относительно. А поточнее...» Аэропетов глубоко затянулся сигаретным дымом. «Банальная история. Познакомились в кафе, танцевали, пили шампанское. Неожиданно Люда опьянела до невменяемости». Как джентльмен, я не мог бросить девушку на произвол судьбы. Привел к себе, поскольку она была не в состоянии назвать своего адреса. Чтобы избежать сплетен и нежелательных разговорчиков, пригласил с собой мужа одной из своих сотрудниц. Зовут его Олегом. Большой любитель выпить. А у меня, как на грех, в доме не оказалось спиртного. Пока бегал к друзьям за бутылкой... Люда учинила скандал, стала ломиться, что называется, в открытую дверь. Собрала толпу соседей, выбежала из квартиры. С ней что-то случилось плохое? «Почему золотое кольцо сурковой осталось у вас?» «Я вернул. Правда, не сам. Самому неловко с ней встречаться. Она же по-своему превратно мои благие намерения истолковала». «Для чего вы оставили кольцо у себя?» Спокойно повторил вопрос стуков «Чтобы присвоить и разбогатеть!» С улыбкой ответил Айропетов и расхохотался. «Милые работники уголовного розыска, ради бога, поверьте, я не нуждаюсь в дешевых побрякушках!» «Кольцо высшей пробы стоит недешево!» «Для сотрудницы кафе с ее мизерным заработком, возможно, и недешево, не спорю. Для меня, поверьте, чистый пустяк!» Аэропетов внимательно поглядел на Стукова. «Неужели вы действительно считаете, что я хотел обогатиться за счет официантки?» «Думаю, у вас была другая цель». Степан Степанович недолго помолчал. «Видимо, вы хотели еще раз встретиться с официанткой. Кольцо — повод для встречи, ошибаюсь». Аэропетов покраснел, несколько раз кряду затянулся сигаретой и, потупившись, ответил. «Это всего-навсего ваши предположения, хотя...» «Отчасти так, но в основном я опасался, что дорогой людо ограбят какие-нибудь ханыги, а она по пьяной лавочке свалит беду на меня». «Вот вы, Игорь Владимирович, врач, издалека начал стуков, и, насколько мне известно, по женской линии квалифицированный специалист». Скажите, сколько нужно женщине выпить шампанского, чтобы опьянеть так, как опьянила Люда? Сам был удивлен, — быстро ответил Аэропетов. Выпила Люда очень и немного. По всей вероятности, с ней произошло то, что может произойти с некурящим человеком, если его заставить выкурить в затяжку полную сигарету. Такой человек может потерять сознание. А если подсыпать в вино снотворного? Игорь театрально выставил перед собой руки. За нашим столом не было авантюристов и преступников. Бирюков не вмешивался в разговор. Из подваль он рассматривал Игоря, прислушивался к оттенкам его чуть глуховатого приятного голоса. Одет аэропетов был модно, но не броском Светлые брюки, лакированные замысловатым узором туфли и дорогая трикотажная рубашка с золотистой молнией делали его похожим скорее на спортивного тренера, чем на врача-гинеколога. В манере держаться сквозила естественная легкость, присущая людям, привыкшим быть на равных в любом обществе. «Вы, люди, не угрожали?» — продолжал задавать вопросы Степан Степанович. «Что вы, право! Я уговаривал ее остаться, но ни угроз, ни силы не применял. Если она пожаловалась вам, то уверяю». «Виною во всем является возбужденное алкоголем воображение». А Олег не рассказывал, почему Люда стала ломиться в дверь. аэропетов чуть повел бровью. «Говорит, сидел на диване, дремал, когда Люда вскочила и напустилась на него. Куда вы меня привели? Что со мной сделали? Чего хотите?» И все в таком духе. На журнальном столике лежала бритва. Она схватила ее и замахнулась. Во избежание недоразумений Олег отобрал бритву и выбросил в открытую балконную дверь. «Вы уверены, что было именно так, — как говорит Олег?» «У меня вроде бы нет причины лгать. А если я вам сообщу, что эта бритва украдена из магазина?» Айропетов побледнел. «Черт знает что! Как могла попасть ко мне ворованная бритва?» «Вот и нас это интересует!» Игорь впервые за время разговора посмотрел на Бирюкова. Их взгляды встретились, и Антон не понял, чего больше в глазах Айропетова — страха или оскорбленного подозрением самолюбия. «Откуда у вас эта бритва?» — не давая Игорю долго раздумывать, — спросил Стуков. «Из ребят кто-то подарил на дне рождения. Теперь модно дарить архаичные безделушки». «Постарайтесь вспомнить, чей это подарок». «День рождения отмечали в кафе. Приглашенных было около двадцати человек. Кто из них что дарил?» Айропетов растерянно улыбнулся. «Расстреляйте, не могу сообразить». Павел Мохов был на дне рождения. Игорь не вздрогнул, не испугался. Ответил, как ни в чем не бывало. «Мохова в тот вечер я не видел. Давно с ним знакомы». «Несколько лет». Аэропетов задумчиво наморщил лоб и вдруг повеселел. «Кажется, предполагаю, кто мог подсунуть бритву. В кафе каким-то образом оказался один из моих бывших пациентов. Некто Остроумов Владимир Андреевич. Работает на обувном комбинате. Несколько лет назад, точную дату не помню, его доставили на скорой помощи вместе с Моховым в хирургическое отделение» где я в то время работал оперирующим врачом. Ранения у того и другого были серьезными. Пришлось крепко их поштопать. С тех пор оба считают меня своим спасителем и при встрече лезут с любезностями. Вот и на этот раз в кафе Остроумов презентовал огромный букет ищи цветов, а когда началось шутовство с подарками, тоже что-то сунул под шумок. «Помню, мы с Олегом принесли подарки домой». Бросили их на диван. Бритва упала на пол. Я поднял ее и положил на журнальный столик. аэропетов посмотрел на Стокова таким взглядом, каким ученик, желающий убедиться в правильности ответа, смотрит на строгого учителя. Степан Степанович равнодушно разглядывал свои роговые очки. Прищурившись, он опять спросил, «Почему предполагаете, что бритву мог подарить остроумов?» «Вы сказали, что она украдена из какого-то магазина. Из всех присутствовавших в кафе моих знакомых только Остраумов может вызвать подозрение». И опять едва Игорь замолчал, Степан Степанович задал вопрос. «Что за отношение у вас с Бураевской? Как познакомились?» «Знакомство чисто случайное, но я хотел на ней жениться», чуть удивившись, однако без заминки ответил Аэропетов. «Что помешало?» «Об этом у нее надо спрашивать». На лице Игоря появилось выражение «не то боли, не то обиды». смотрел уголовный розыск располагает обо мне сведениями, как о настоящем преступнике». «Простите, Игорь Владимирович», — извинился Стуков, «вы должны понять, что стечение обстоятельств, как, например, случае с Людой Сурковой, украденная бритва, бросает на вас некоторую тень». Наша задача — отвести от вас подозрения. Какой разговор! Я прекрасно все понимаю. Однако неприятно чувствовать за спиной тяжелые вздохи. Мне больше по душе правда, пусть горькая, но в глаза. Аэропетов неожиданно посмотрел на часы. Извините, товарищи, мне надо срочно ехать в аэропорт. Мама прилетает. Степан Степанович повернулся к Антону. «У тебя есть вопросы?» — и пояснил аэропетову «Это сотрудник уголовного розыска Бирюков из райцентра, где обворовали магазин. Он расследует кражу». У Антона была уйма вопросов о Черсиной, Лаптеве, Костыреве, Мохове, однако он воздержался выяснять их в спешке и отрицательно повел головой. аэропетов торопливо попрощавшись, вышел из кабинета. Бирюков посмотрел в окно. Оттуда хорошо было видно, как Игорь почти выбежал на улицу, огляделся по сторонам и, проголосовав, остановил такси. Антону пришла внезапная мысль. Он быстро набрал номер гостиницы и попросил дежурного пригласить к телефону Голубева. Услышав в трубке заспанный голос, заговорил. Слава, есть срочное тело Аэропетов только что уходил от нашего управления на такси в аэропорт. Надо проконтролировать, понимаешь? — Пока я сплю, враг не дремлет, — пошутил Голубев. — Один момент, Игнатьич, умоюсь и лечу на всех парусах самолетом. — Давай, Славочка, давай! Антон положил трубку и по взгляду Степана Степановича понял, что поступил правильно. — Какое впечатление? — спросил Стуков. Кажется, ты не поверил в искренность Игоря Владимировича. Подстраховка не повредит, а впечатление неплохое. Парень знает себе цену, не заискивает, не юлит. И правду в глаза любит. Степан Степанович вздохнул. К сожалению, в нашей работе эту правду нельзя преждевременно выкладывать. Как в пословице «правда хорошо, а счастье лучше». Бирюков усмехнулся. А еще, говорят, дальше в лес больше дров. остроумова имеешь в виду. Сходились наши стежки-дорожки. Интересный человек. Оригинальный. Есть у нас в архиве его жизнеописание. Сейчас полистаем. Стуков поднялся из-за стола и вышел из кабинета. Через недолгое время он вернулся с двумя толстыми папками. В одной из них Бирюков нашел фотоснимки. «Остроумов» был снят стандартно. Правый профиль, фаз, полный рост. На фотоснимках значились имя, отчество, фамилия и год рождения. Снимки были отчетливые, фиксирующие каждую морщинку на вытянутом худом лице с большими глазами. На блысевшей голове не волоска. «Много раз судим?» — спросил Степана Степановича Антон. «Своеобразный рецидивист-неудачник». И сорока с лишним лет жизни половину провел в исправительно-трудовых колониях. Последний раз при задержании Клятвина обещал мне, что поставит точку. Видимо, не сдержался. И еще разок решил попытать счастье. Эх, остроумов, остроумов. Вот этот может и сигнализацию отключить, и компаньонов найти, и человека под руку подвернувшегося на деле прикончить». Стуков подал Антону телефонный справочник. Звони в отдел кадров обовного комбината. А я тем временем эти папки для памяти полистаю. Ответивший Бирюкова начальник отдела кадров без колебаний заявил, что Владимир Андреевич Остроумов работает на комбинате не первый год. Сейчас находится в цехе. Будет там до пяти вечера. Антон положил трубку и решил, не откладывая, ехать на комбинат. «Будь внимательным», — предупредил Степан Степанович, — «остроумов хоть и неудачник, но голой рукой его не возьмешь».